Кроме того, что убийца директора до сих пор не найден. И вот теперь в моих руках оказались документы, касающиеся фармсиба и его внешних связей. Тут не надо быть мудрецом, чтобы понять, этим бумагам лучше бы сгинуть, но вместо этого они попали в сейф Боцману который, как сам об этом проговорился, до сих пор жив лишь потому, что грозит в случае своей гибели предать их огласке. А ведь если теперь Алекса товарищу узнают, что эти бумаги побывали в моих руках, мне самое время заказывать себе местечко в тех же краях, где сейчас находится незадачливый директор фарм Сибаб. «Орлан». Этим охранным агентством заведовал некто Кирсан Башатов. Странно, имя показалось мне отчасти знакомым. И именно с ним нынепокойный директор заключил договор на личную охрану. Не значит ли это, что сотрудник Башатова и был тем телохранителем, что грохнул директора Фармсиба? В бумагах, разумеется, договора на ликвидацию физического лица я не обнаружил, но зато другие документы были в высшей степени любопытными. Боцман, вернее, руководимый ныне мною корвет, оказывается, получал значительные суммы от Роскама. За какие заслуги или услуги, об этом оставалось лишь догадываться. Вообще между Роскамом и Корветом сложились очень интересные связи. Но любопытнее всего было то, что посредниками между столичным фармацевтическим гигантом и скромной сибирской торговой фирмой выступали не только наши местные деятели, но и знаменитости, постоянно мелькавшие в передачах московских телекомпаний. Возможно, это действительно была бомба. Но мне пока было не вполне понятно, почему Боцман хранил эти бумаги у себя. Ясно, это хороший компромат на кого-то. И положению Рябцева не позавидуешь. Держать их у себя муторно, уничтожать — опасно, публиковать — Тоже неизвестно, чьи головы полетят первыми. Мне надо было срочно позвонить, но свой служебный мобильник я обычно передавал в нерабочее время своему заму, холостому и, как ни странно, непьющему». Заниматься звонками, поступавшими по сотовой ночью и вечерами, мне никогда не хотелось, потому что в это время, как правило, приходила всякая ахинея, важная информация шла из других городов, а с другими городами как раз мой зам и работал. Так что раздумывать и прикидывать, кто виноват и что делать, уже не было ни времени, ни желания. Я сунул документы под сиденье и поехал ставить машину на платную стоянку. И пока ехал, решил таки, как мне поступить. Глава шестая. «Какие мысли могут возникнуть...» При просмотре видеозаписей. Я ждал, что Олег позвонит мне сразу, но он почему-то тянул до утра. В половине седьмого заверещал домашний телефон. «Володя, не разбудил?» — послышался голос Олега. «Это по поводу машины. Похоже, ходовая часть у нее крякнула» исцепление ведет. Вы номер поточнее можете набирать? Люди спят еще. А, -а, а. Я набираю последнюю цифру 11. Нет, вы неправильно набираете. Фу, ты. Ну ладно, извиняюсь. Итак, в 11 часов Олег ждет меня на прежнем месте, где спросит... Куда іще?